Благодарности Мой старший сын Дэн Боланд пару лет назад начал заниматься греблей в прекрасном городе Крайсчерч и невероятно увлекся этим делом. Поэтому мне показалось интересным сочинить историю, разворачивающуюся на фоне вымышленного грибного клуба. Спасибо, Дэн, за то, что вдохновил меня на этот роман, хотя ты пока и слишком юн для него. Хочу выразить огромную благодарность мужу, Питеру Боланду, который прочел черновик, поддержал мое начинание и дал честный отзыв. Я так рада, что он одобряет мою работу, а еще заставляет делать в ней регулярные перерывы, за что отдельное спасибо от моего сентиментального мозга. Мне подвернулась счастливая возможность проконсультироваться с двумя полицейскими. Большое спасибо Ханне Ричис, бывшему детективу столичной полиции, и Саманти Смит, офицеру полиции Темсуэлли. Вы круты, а все ошибки в описании работы полиции исключительно на моей совести. Большое спасибо и моему новому редактору Джессике Дал. Из Red Edit Editing. Замечания прямо в точку. Все советы пошли в дело и вряд ли мне удастся высказать, насколько я благодарна. Обложка меня просто покорила, и следует поблагодарить Саймона Такера из Covered Books Designs за восстановление образа, что возник у меня в голове. Ты выдающийся мастер, Саймон. Роман в черновиках читали также Джули Кэрри и Амара Джилла. Они помогли мне понять, как правильно преподнести историю читателю. Моя благодарность не знает границ, Спасибо, волшебная уличная команда, вы умеете поддержать. И, наконец, всегдашняя благодарность читателям и рецензентам.